Глава шестая. Дикий. Они же папе ничего не скажут, да? Спрашивает с некоторым испугом. Господи, я качаю головой, потирая переносицу, пытаюсь не засмеяться. Это все, что тебя сейчас волнует, чтобы папа не узнал. Она недоуменно хлопает своими глазками, не понимая, почему я улыбаюсь. «Тебя совсем не интересует, почему ты здесь?» Спрашиваю, еще раз поражаясь ее наивности. Кажется, девчонка вообще-то не подозревает, кто тут виноват. «Ну, я нажала куда-то, да?» «Я нажал, признаюсь честно. Сваливать вину на девушку так будет делать только последний урод. А у меня принципы есть. Виноват, признаюсь». Готов вымаливать прощение. Проси, что хочешь. Поднимаю палец вверх. Но... Она выгибает бровь, а меня радует одно. Ни злости, ни агрессии в этом невинном лице я не вижу. В пределах разумного. А, а то решит отомстить мне. Джип, к примеру, заставит в розовый цвет покрасить или попросится сесть за руль автомобиля. А может и вообще покататься на моем звере. И, и на одном, и на другом. А я не дам. Рановато ей пока. Да и не пущу я за руль своего зверя никого. Все нормально. Улыбается. Будем считать. Один-один. Что за божий одуванчик стоит передо мной? Все и всем прощает? Внезапно я вспоминаю одну немаловажную вещь, и будто электричеством по всему телу бьет и мозги встряхивает. Ее же из ванной забрали. Пристально осматриваю Вику с головы до ног. Прикрыть бы ее чем-нибудь. Стоит посреди коридора в одних коротких пижамных шортах и майке. Сканирую взглядом худые плечи с двумя розовыми лямками. Других нет. И, судя по всему, лифчика нет. Вот же конфуз. Прихватили не вовремя. «Но «Ну, я бы воспользовалась своей возможностью...» Все же добавляет она. «Я сглатываю. На фоне моих мыслей ее слова сейчас не в ту сторону уведут. Прищуриваюсь и смотрю в усталые голубые глаза. Засыпает на ходу». Вот и сейчас зевает, прикрывая розовые губы ладошкой. «Не мог бы ты меня на ручках понести?» Смущенно опускает взгляд в пол. «Всего-то?» — выгибаю бровь. Я думал, чего посерьезнее попросит. Делаю к ней широкий шаг, хватаю под спину и колени и поднимаю с пола. Ощущая, как хрупкие ладони на всякий случай обвивают мою шею. «Боишься, что уроню?» — усмехаюсь. А она глаза свои поднимает и таращится на меня. «Нет», — машет головой, облизнув губы. «Черт, почему я думал, что с ней будет легче? А если вспомнить, что на ней ничего нет?» «Потрогать тебя просто хотела». «Что?» — переспрашиваю, опуская вниз широко округлившиеся глаза. «Почудилась?» — отрывает от меня руку и потирает опять кулачком глаза. <связь> «Говорю, расслабить тебя хотела. Ты напряженный жутко, а мне на радость». И улыбается, искренне так, красиво, но тут же прикрывает глаза. «Все! Молчи!» «На радость ей, блин! Я здесь слушаю всякую ерунду, а она расслабить меня пытается. Я что, напряженный? Нет!» «Спокойно дохожу до машины и аккуратно опускаю ношу в джип. Ежевика отпускает меня, пристегивается и подбирает под себя ноги. Я что, кондиционер не выключил? В салоне прохладно, как и на улице!» Не вырубил. У меня вроде плед был в багажнике. Достаю его, обхожу машину и залезаю в салон. Я тебе здесь одеяло принес. Накрываю ее, выключив перед этим кондер. Смотрю, а она спит уже. Глаза закрыла. Завожу мотор, отъезжаю от полицейского участка и под сладкое сопение везу дочку своего друга домой. Забавный сегодня, конечно, день. Я ожидал чего угодно, но только не того, что встречу старую знакомую, которая однажды помог на улице. И если тогда нас связала случайность и моя сердобольность, то в этот раз ее отец. Как же тесен мир, черт! Пока везу ее до дома, недоумеваю, как все сложилось, но смиряюсь. Чего только в жизни не происходит. Когда подъезжаем, аккуратно беру девчонку на руки. Ежевика что-то бурчит себе под нос и бьет меня ладонью в грудь. Пропускаю это мимо ушей, ввожу код, на этот раз правильный, сверившись у Петра, и заношу преступницу в дом. Неловко вышло. Ну что ж, сам виноват. Укладываю ее на диванчике в гостиной, а где ее комната, не знаю. Шарахаться по дому не буду. Оставив одеяло, проверяю еще раз, что все в порядке и ухожу. Зная, что в этой ситуации был виноват я, не вижу никаких причин оставаться и караулить девчонку, поэтому запрыгиваю в машину и еду домой». Но только проезжаю несколько метров, как телефон начинает разрываться от звонков. «Да блин, сколько можно? Опять, что ли?» Смотрю, Костик звонит. «Ого, уже прилетел! Быстро он!» Отвечаю на звонок. «Яр, чего там случилось?» «Серьезен, как никогда. Редко его таким увидишь, только если когда работает». Все остальное время добрый весельчак при Полинке таким одуванчиком становится ужас. Смотрю, пропущенных от агентства твоего много. А ты что ж не сказал мне, что код поменял? Терпеливо пока что отзываюсь. Слежу за дорогой, поворачивая в сторону своего дома и жду ответа. Я за мангалом заехал. Думал на дачу съездить на выходных с ежевикой, а там сюрприз. Благо, мои приехали. Это я от них звонил, ругал тебя. «Ой, блин, забыл, прикинь!» — оправдывается он. «Ну, сам виноват, что не глянул. Работать лучше надо, вот!» И смеется. «Ты мне лучше скажи, как дочь там моя?» Быстро меняет тему, чтобы я не наезжал. «Спит?» – отвечаю легко, в этом уж я точно уверен. «Устала?» – это хорошо, вздыхает. «Я только телефон включил, а мне уже триста сообщений от ее жениха пришло, мол, как она там?» «Понятно», – хмыкаю. «Передай ему, что все нормально, она под присмотром». «Да, под моим тщательным». Теперь уж точно. Стоп. Что? Какой жених?